Удивлению Татьяны не было предела. «Вы еще пчеловод? Я же вам говорил, что тут есть лес и поля. Мой дед ведь там работал. А вы не верили. А этот?» Старик указал на Руслана, что так же, как и Вера, продолжали есть халву. «Говорю, что города бесконечны. Насчет того, что они бесконечны, наверное, я прав. Я сам ни разу не видел ни полей, ни лесов. Есть парки, даже большие. и н е могут несколько кварталов занимать, но это не лес». «Ну как? Ты же пчеловод.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 Не знаю, почему хотел мне помочь, но тогда он снял ограничение с чипа. Ограничение? Это что такое? У меня был чип с кодом для перехода в реальность, сказала Татьяна и прикоснулась пальцами к ране за ухом, что еще не зажило. Чип как бы держит вас на поводке, не просто маяк для системы, которая следит за каждым вашим шагом. В первую очередь, ваш пик, который докладывает системе, что вы делаете. Читаете, едите, с кем целуетесь и на что смотрите.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 «Ладно, соблазнитель. Татьяна, ты не против передать мне то, что он там жует?» Татьяна взяла халву и подала ее старику. «Не забудь сказать спасибо», — напомнила ему. «Эй, ты, спасибо». «Да не за что. Ладно, я пойду. Мне надо еще до базы добраться. А вам бы п о с о в е т о в а л тут переночевать. Почему-то люди боятся сюда заходить. А где ваша база? Это где Улья или что-то иное?» «Да, где Улья. Если что, заходите».